Письма Павла. Она почти боязливо взглянула на него своими глазами цвета морской воды. «Вы слишком умны, госпожа Дарион, ответил Финей низким звучным голосом, — «чтобы тешить себя иллюзиями, и вы отлично знаете, что Иудея Иосифа не имеет ничего общего с реальной провинцией Иудеи. До того, как хозяйничают сейчас в этой реальной Иудее,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 Среди них найдется 10 тысяч чистолюбцев, которые жаждут признания римского общества».